Так произнес, ужаснулся прям, но друзьям повелел он коней запрячь в колесницу. Они покорились охотно. Старец взошел и бразды натянул к управлению коней. Подле него антенорно-блистательный стал колесницы. В поле они через кейские быстрых направили коней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 и на руки воду царям возлияли. Тут Агамемнон, владыка, десницу нож обнаживший, острый, висящий всегда привлагалище мечным великом, волну отрезал на агньчих главах, и глашатые оба, взяв, разделили ее меж избранных троян и ахеем. Царь Агамемнон возвал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 Если Парис прямит, паразит Минелая Трида, он и Елену в дому, и сокровища все да удержит. Мы же от Троянской земли отплывем на судах мореходных. Если Париса в бою паразит Минелай светловласый, граждане Трои должны возвратить и жену, и богатство. Пеню должны заплатить Аргивянам, какую прилично — Память об ней да придет И до поздних племен человеков. Если же мне и прямо, и прямо сыны Отрекутся должную дань заплатить По уже и Париса, Снова я ратовать буду, Пока не истребую дани. Здесь я останусь, пока не увижу Конца ратоборству. Рек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 Моление их не исполнил Кранион. Старец Прям между тем обратился к народам, вещая, — Слову внимайте, трояне и храбрые мужи-ахейцы. Я удаляюсь от вас, в Элеон возвращаюсь холмистый. Мне не достанет сил, чтобы видеть своими очами Сына любезного боя с Менелаем, питомцем Арея. Ведает Зевс, Эгеох и другие бессмертные боги, В битве кому из подвижников смертный конец предназначен. Рек, и овнув в колесницу, влагает божественный старец, Всходит и сам, и бразды к управлению коней напрягает. Подле него антенорно-блистательный стал колесницы, Старцы, назад обратяся, погнали коней к Элеону.